Глава 3. Волна 3. Господи Боже мой, что это? Выдохнул я едва взглянул на экран. Охоже, станция, ответил Техас. Но почему у нее такая странная конструкция? Почему? Не спрашивай меня, хмыкнул Техас. Я-то откуда знаю? Ну, похоже, что с момента нашего отлета Браун что-то еще придумал. Мне кажется, что вот эта часть станции — единое целое. Добыть этого не может, не согласился я. Такая туша не смогла бы пройти аномалию. ее размеры. Ну, ты же сам видишь собственными глазами то же, что и я. Не думаешь ли ты, что это все...» собрали уже здесь на месте. Нет, не думаю. Слишком странная конструкция. Плюс откуда на земле столько элемента Брауна? Чего ты вообще взял, что станция вся из него? Ухмыльнулся Техас. Думаю, элемент Брауна использовался лишь в защитной конструкции. Все, что внутри, вот эта ось, например, это обычный сплав. Хватит спорить, ребята, прирвал она Снора. Сейчас подлетим поближе и посмотрим, что там к чему. Я сел на свое место, бросил быстрый взгляд на экран. Крис все еще находился в отсеке Паскаля, а тот все так же безмятежно спал. Тогда я свернул изображение с камеры в маленький квадратик, убрал его в угол экрана, а в центр вывел изображение обнаруженной станции. Да по истине она удивляла это не было множество функциональных и соединительных модулей из которых состояла раньше третья волна имела в своём распоряжении и их тоже однако то что сейчас видел я и мои товарищи было одной цельной конструкцией это была именно станция с большой буквы В чем то она даже напоминала станцию Мир, давным-давно ушедшую на покой. Вот только была раз в двадцать, а то и больше крупнее. Итак, если верить идентификатору, станция называлась Волна-3, хотя в служебном сигнале встречалось иное название Колесо. Интересно, почему так? Так спешили, что не успели убрать из программной части рабочее название. Похоже на то. Вообще станция выглядела, мягко говоря, необычно. Основой служила длинная труба около километра длиной. На одном ее конце находились сигары двигателей, на другом шарообразная конструкция, которая, как понимаю, являлась головой всего этого. Наверняка там находился и командный мостик, и часть отсеков гибернации основные системы станции. Впрочем, вряд ли системы были только там. Уверен, что на такой громадине все дублировалось, если вообще не имело по 3-4 дубликата на случай выхода из строя основного узла. Очень странно, что эта штука называлась именно станцией, скорее уж ее стоило назвать полноценным кораблём. Вон мостик, движки, Тем не менее, позиционировали это изобретение как стационарный объект. Тело станции, как уже говорилось, было в длину около километра, и от него в разные стороны отходили толстые спицы, к которым уже были подсоединены модули. Модули, к слову, были стандартные, практически такие же, как достались нам второй волне. Однако внешняя идентичность обманчива. Уверен, что за прошедшее с момента нашего старта время модули были серьезно доработаны. Браун никогда не сидит без дела и всегда стремится совершенствовать то, что уже имеет. Так что уверен, и здесь все произошло также. С виду идентичный нашему промышленный модуль на деле окажется в разы эффективнее и удобнее. Тут я готов был об заклад биться. Далее спицы одним концом соединялись с телом станции, но ну второй их конец был соединен с Даже не знаю, как назвать это. Гигантские щиты, видимо. При увеличении и детальном изучении этих щитов я пришел к выводу, что они выполняют сразу несколько функций. Это своеобразная броня колеса, защищающая спицы и модули на них тела станции от астероидов и прочей летающей в космосе опасности. Помимо толстого слоя металла в щите наверняка имеются и гравипластины, которыми оснащены и корпуса наших кораблей модулей. Однако на колесе они гораздо мощнее. Думаю, даже если встретится нечто из ряда вон выходящее, вроде гигантского астероида, Эти щиты смогут выдержать удар или вовсе удара не случится. Гравиплиты просто остановят астероид и отшвырнут в обратную сторону. Примечательно то, что спицы умеют вращаться вокруг своей оси, могут двигаться и вокруг основного тела станции. Предполагаю, это было сделано потому, что Брауну попросту не хватало либо средств, либо материалов чтобы закрыть такими щитами всю волну Три. Поэтому щиты должны были вращаться, перемещаться в считанные секунды или минуты, их можно было повернуть так, чтобы они защищали станцию уже с другой стороны. Если уж проводить аналогию, то я понял, почему станция в технических логах называлась именно колесо, а не волна 3. Вспомните велосипед. Теперь представьте, что Тело станции это втулка. От нее идут спицы, но ну щиты — это фактически обод. Да, понятное дело, что велосипедное колесо по ширине всего несколько сантиметров. в нашем же случае это около километра. Но зато подобное конструктивное решение я сразу оценил. Если спицы постоянно вращаются вокруг втулки, то получается на модулях, прикрепленных к спицам, создается искусственная гравитация. Благодаря чему можно отключить гравиплиты. Опять же, отключаются лишь плиты внешние, так как защита модуля осуществляется щитами, и они попросту не нужны. Это же какая экономия энергии выходит. Поразительно. Единственное, что я не совсем понимал, это то, каким образом такого монстра смогли протащить в Алькари. Я ведь точно помню, что диаметр аномалии совсем небольшой, именно поэтому мы отправляли сюда людей партиями, на небольших кораблях, перебрасывали сюда модули, чтобы затем собрать их в одну общую большую конструкцию. А тут вдруг Может быть, это как-то связано с тем, где появилась станция третьей волны? Объяснил бы кто. Чем ближе мы подлетали к станции, тем больше деталей я замечал. К примеру, обратил внимание на еще одну функцию щитов. У них скрывались еще и солнечные панели, словно шипы торчали выводы радиаторов, к слову, не выглядевшие слишком уж горячими. А о чем это говорит? Да, о том, что сейчас на станции задействовано не так уж много потребителей. Почему? Экономят? Ага, может быть, потому что солнечные панели и выводы радиаторов открыты на всех модулях, подсоединенных к станции. Вообще, глядя на конструкцию колеса, мне тут же пришло на ум описание Артуром Кларком корабля Discovery да и вообще, если бы не спицы, то рассматриваемый мной сейчас корабль очень напоминал то, что было показано Кубриком в Космической Одиссее. Как-то все мы привыкли думать, что нос корабля должен быть острым. Да вот только в космосе аэродинамические свойства совершенно не имеют значения. Прежде всего, защита от того, что может прилететь в корабль. Вот поэтому все наиболее важные системы находятся в шаре, а Агробиплиты на его корпусе обеспечивают защиту со всех сторон. И это если не вспоминать о щитах. Как они протащили сюда это чудовище, вернул меня в реальность вопрос Техаса. Ни один я недоумеваю и не могу решить эту задачку. Может, тут собрали, предположил Крис. И хоть представляешь, сколько на это времени нужно было угробить, фыркнул Техас. Переместить все сюда, собрать. Нет. Как минимум, центральная конструкция пришла сюда целой. А вот спицы могли соединить, согласен. Но ведь еще щиты есть. Чего спорить? Свяжемся с ними, а они нам расскажут. Легко нашла решение Нора. И как кстати, связалась, поинтересовался я. Пока нет. Дистанция большая. Нет. Я бы сказала, что мы очень близко, вот только на всех частотах тишина. Ладно. Подойдем поближе и живую поглядим на них. Наш корабль приблизился настолько близко, насколько это вообще было возможно. 400 м это одновременно и далеко, и близко считай бортами трёмся. Да вот только если покинуть корабль и попытаться добраться до станции пешком, то расстояние это окажется непомерно огромным. Впрочем, если рюкзак за спиной работает, то долететь к шлюзу не слишком уж сложная задача. Главное сильно не промахнуться. И раз уж на все наши вопросы ответом была тишина, а внешний осмотр станции не дал ровным счётом никакого результата, я решил, что нам придется наведаться на станцию. На этом моменте в нашей команде возникли разногласия. "И я пойду с тобой", сразу же заявила Нора, как только я объявил, что собираюсь отправиться наружу. "Ты пилот, куда ты собралась?" возмутился Техас. "И вообще, я считаю, что не только пилот, но и командир должны остаться здесь. Пойдем, я и Крис. У Криса есть пациент, это раз. Крис недостаточно уверенно чувствует себя в космосе, это два", ответил я. "Достаточно уверенно", вмешался он. "Уж до станции долечу". "Нет", отрезал я. "Там всякое может случиться, так что недостаточно". И плюс, повторюсь. У тебя есть работа по профилю. Паскаль, так что Идем я и Техас. Ты напрасно рискуешь, укорил меня Техас. Я могу и сам потерять единственного в экспедиции офицера. Мои офицерские права уже ничего не значат, перебил я его. Есть множество людей, имеющих высокий уровень доступа, работа идёт, ее не остановить. А вот проникнуть на станцию без офицерского доступа попросту не получится. Почему? Если задействовать аварийный протокол, может быть масса нюансов. Или вовсе приключится такая ситуация: Внутрь станции ты попадешь, но можешь оказаться закрытым в каком-то отсеке. Ну вот тогда я позову на помощь. И мне все равно придется лететь к станции, усмехнулся я. Нет уж, идем вдвоем. Раз уж ты так за меня переживаешь, прикроешь как раз. Ладно, нехотя буркнул Техас. Мы в кратчайшие сроки облачились в скафандры и потопали в шлюз. Воздух с шипением покинул отсек, и внешняя дверь распахнулась. Ого. Теперь я глядел на станцию собственными глазами. Освещённая местной звездой она выглядела зловеще, даже пугающе. Станция медленно плыла и вращалась в пустоте, будто тело огромного давно погибшего кита. Даже внешнее освещение не работало, не мигали лампы на модулях. Там что, вообще света нет? Что же там могло случиться? Мы с Техасом пристегнули карабины к поручням, проверили целостность тросов и шагнули вперед в пустоту. "Давай на щит, он ближе. Оттуда переберемся на спицы", предложил я. "Согласен", отозвался Техас. Мы летели всего в нескольких десятков метров друг от друга. Ранцы наши не включались, мы не использовали дополнительную тягу, хотя периодически то один, то другой Начинали маневрировать, корректировать курс. Несколько минут полета, и вот я уже прямо над щитом. Интересно, штатно отработала система распознавания или же гравиплиты отключены? Будь я астероидом, меня бы попросту откинуло отсюда. Я бы даже не смог приблизиться к щиту. Вообще больше похоже на то, что гравиплиты не работают. Думаю, если не включено внешнее освещение станции, то и грави-генераторы отключены, а это очень плохо. О черт!» Я увидел, как Техас отшвырнула прочь. Он кувыркаясь улетал в пустоту, все больше и больше удаляясь от станции. «Техас, что случилось? Эй, слышишь? Он не отвечал. Но я увидел, как заработал его ранец. Вращение быстро прекратилось, он стабилизировался, а затем и вовсе остановился. «Все нормально. Решил проверить, работают ли гравиплиты. Только отключил на скафе опознавание, и тут ну, понятно. Техасу в голову пришла та же мысль, что и мне, и он решил проверить все на деле. Правда, сам бы я на такое и не решился. Судя по размеру щита, гравиплиты тут должны быть довольно мощные. Тихо могло швырнуть так, что даже трос не выдержал бы и полетел бы он как торпеда в глубь окари. Но обошлось. Откинуло его еще довольно-таки слабенько. Более того, он не только остановился, а уже летел назад. Опознавание включи, а то опять швырнет», — напомнил я. Да включил уже, буркнул он. Что ж, безрассудный поступок Тихаса продемонстрировал, что гравиплиты, а следовательно и гравигенераторы работают. Это в свою очередь значит, что на станции электричество есть, причем в больших объемах. Солнечных панелей сейчас активных вряд ли хватит для подобного. Они вовсе используются скорее как альтернативный вспомогательный источник энергии. Ну, короче, Раз гравиплиты работают, значит и с реактором все в порядке. Что не может не радовать. Что же со связью? Почему волна 3 не отвечает? В случае если бы были проблемы со связью, они все равно должны были заметить нас и хоть как-то, дали бы понять, что видят нас. Но ничего такого я не заметил. Вообще ничего будто людей на станции нет по спине пробежал холодок Причувствие чего-то плохого охватило меня но отступать уже было поздно тем более что даже если что-то случилось с экипажем на борту могут быть сотни людей в капсулах гибернации и им нужно помочь тихоос наконец прилетел назад приземлился на щит «Все, я на месте. Вижу, идем». Мы брели по огромной плоскости щита, несколько минут топтались у края, пытаясь обнаружить спуск. Точнее говоря, скобы, по которым можно было бы перебраться на спицу и уже по ней дойти до центральной части корабля. Конечно, можно было бы просто долететь до спицы, но трос еще не был натянут, а я уже подозревал, что запас его длины исчерпался. От корабля до счета метров 350. Длина троса всего 400 с небольшим. Значит, нам нужно либо отцеплять тросы и идти пешком, либо о скобы Я повернул голову и увидел тиха, состоящего на краю щита, глядящего себе под ноги. И там действительно виднелись скобы. Отлично, тогда по ним и спустимся. Подойдя туда и стоя у края, я несколько секунд раздумывал, отцепить уже трос или нет. С ним чувствую себя в безопасности. Случишь что, и меня затянут назад в корабль. Но, с другой стороны, если корабль дернется в момент, когда мы будем под щитом, нас потянет назад, и в зависимости от силы рывка, может довольно сильно ударить о щит. Но нора вроде держит корабль ровно. Она минимизировала вектор отклонений, и по отношению к станции корабль полностью недвижим. Ребята, о на помине. И голос встревоженный. Кажется, начинаются проблемы. Прямо по курсу стероиды. Слишком плотный поток. Тут же уточнил Техас. Нет, но ты хочешь отойти от станции. Нора не спешил отвечать, то ли думает, то ли глядит на показания сканера. Нет, не надо. Волны крупные, скорость достаточно высокая, но даже маневрировать особо не нужно. Плюс, уверенно волна 3 своими игровой плитами расчистит путь. Я, наверное, еще больше к станции прижмусь. Просто будьте готовы. Фуф. Мне сейчас совершенно не хотелось отцеплять трос. Более того, дойдя до входа, я намеревался попросить Крис отстегнуть наши тросы от корабля, чтобы затем зафиксировать его к корпусу станции. Если возникнут проблемы и придется в темпе свалить, Тогда не нужно будет прыгать в открытый космос и пытаться долететь до корабля, рассчитывая только на свои силы без всякой страховки. Тут хотя бы к станции будешь пристегнут. В самом худшем случае Крис может прыгнуть за нами, притащить назад. «Идем скорее, послышался в наушниках голос Тихаса. Думаю, нам лучше как можно быстрее добраться до шлюза. Согласен отозвался я будем входить где-то на спице изначально планировал добраться до центральной оси корабля но раз начались сложности сделать это можно и на спице даже отсюда вижу множество шлюзов к которым должны подключаться модули конечно это не входные шлюзы а стыковочные вход через них может привести к разгерметизации целого отсека а там могут находиться люди Но разгерметизация не произойдет мгновенно. Если внутри кто-то есть, у него будет время, чтобы уйти из запасного отсека. Главное, чтобы в танках станции имелся запас воздуха, который будет снова подан в отсек, когда мы войдем и запечатаем за собой дверь. Мы шли по корпусу станции, когда над моей головой пронесся огромный булыжник. Чуть левее прошел еще один. Гигантские камни пролетали с довольно высокой скоростью. Они были далеко от нас, однако это уже становилось опасным. Нора позвал я, когда мы с Техасом дошли наконец до первого же шлюза, через который я и решил лезть внутрь станции. На связи отозвалась девушка. Что там со стероидами? Да все в порядке. Многовато их, конечно, но терпимо. Далее правда, плотность еще выше, но все в порядке. Я все контролирую. Хорошо. Скажи Крису, чтобы отстегнул наши тросы. Мы добрались до шлюза. Секунду. Он у пациента. Тот вроде проснулся. И как? Все нормально? О чем то говорят. Сейчас Крис придет и Стоять. Стоять на месте, не дергайся! Не дергайся, я сказал. Отдалённые крики были отчетливо слышны в динамике, и в них я узнал взволнованный, даже истеричный голос нашего гостя Паскаля. Где остальные? Где остальные? Нора что-то ответила, но я не расслышал, что именно. Зато новые вопли Паскаля были слышны просто отлично. Они там подохнут. Я все вспомнил, Все вспомнил. Чертовы психи, дети тьмы. Смерть будет мгновенной. Бог пустоты, твою же мать. Паскаль оказался одним из пробудившихся, и похоже, на нашем корабле сейчас затеялась драка. Так как я стоял за голову глядя на корабль, моментально заметил, как он вдруг резко вильнул в сторону. Тихоостровс, заорал я и сам же попытался отстегнуть карабин от своего скафа.